Глава 27 Пратик держался рядом с фрелем, высоко воздев свой клинок. Вместе они преодолели последний поворот винтовой лестницы, поднимающейся из недр логова Дрэшри. За ними по ступеням тянулся след из распростертых тел, как бездыханных, так и беспомощно стонущих. Пратику не приходилось особо гордиться своим мастерством владения мечом, до сих пор Дрэшри нападали на него безоружными. Здесь, в этом подземном царстве, которым правили страх и алхимия, ученым мужам не требовалось носить оружие. И все же многие Дрэшри положили свои жизни к ногам Пратика. Он понимал причину столь отчаянного самопожертвования. Она ясно звучала с каждым резким ударом гонгов, эхом разносившимся по гулкому пространству. Прежде чем Пратика и Фрэль сумели выбраться из помещения с алтарем внизу, Зен Криперин успел убежать и поднять тревогу. Остальные дрэшери пытались остановить их даже ценой собственных жизней, задержать до тех пор, пока спустившаяся сюда дворцовая стража не сможет прочесать библиотеку. Даже кое-кто из прислужников набросился на святотаться с метлами и швабрами, только лишь для того, чтобы столь же наверняка погибнуть или быть отброшенными назад. К счастью, большинство нескорожденных, которых здесь внизу было значительно больше, чем их хозяев, держались в стороне, строго придерживаясь выполнения обязанностей, предписанных той или иной касте. Это был один из тех редких случаев, когда практик по достоинству оценил регламентированную структуру своей культуры и мантру, вбитую в него в детстве, каждый на своем месте, каждый в своей чести. Даже малейшее отклонение от этого курса навлекало позор на семью и клан нарушителя. Самого подобные жизненные принципы давно уже не волновали, как раз поэтому и удалось так легко запудрить мозг одному из дрешери, связать его и присвоить его верхнюю одежду. В городе, где одежда обозначала принадлежность к той или иной касте, никто не задавал ему никаких вопросов, а еще он вооружился. И это было весьма предусмотрительно. Еще только услышав подробности допроса Фрейля с Энгом Риперином, пратик сразу насторожился, особенно из-за того, что дрешери взяли у его друга образец крови. Поэтому решил сменить облик и как следует все разнюхать. А еще стал внимательно наблюдать за комнатами Фрейля и Канта и, к счастью, вовремя заметил группу дрешери, направлявшуюся туда. Один из них нес на цепи дымящуюся жаровню, а еще двое – ручные кузнечные мехи. Заподозрив неладное, он сел им на хвост и стал свидетелем того, как фреля усыпили и вынесли из его покоев. Опасаясь худшего, пратик следовал за ними, держась на расстоянии, пока они не добрались до той проклятой комнаты. Оказалось, достаточно легко проскользнуть туда и до поры до времени не высовываться, труднее всего было не ахнуть от потрясения при виде изуродованных вининов. Наблюдая за происходящим, он надеялся, что жрецы в итоге освободят Фреля, так что его хитрость с переодеванием пройдет незамеченной. По местным законам, подобный поступок относился к действиям, караемым смертью в случае разоблачения. Никто в клаши не имел права выдавать себя за представителя другой касты, особенно более высокой. Увы, но Прая, богиня судьбы, в честь которого и был назван Пратик, оказалась не столь благосклонной. «Куда теперь?» — спросил Фрель, когда они добрались до главного помещения библиотеки. Обоим приходилось кричать, чтобы быть услышанными сквозь гул гонгов. «Ты знаешь, другой выход отсюда!» — пратик покачал головой. «Я никогда еще сюда не спускался!» Фрель ткнул пальцем в проход между громоздящимися впереди стеллажами, по-прежнему прижимая к груди скомканную кипу страниц. «Тогда уходим тем же путем, каким пришли!» Пратик кивнул и направился туда. Алхимик ощутимо пошатывался все еще одурманенный тяжелым действием того неведомого средства, которым его усыпили. Иногда Чаену приходилось поддерживать его свободной рукой. В краткий миг тишины между ударами гонга пратик услышал у себя за спиной шарканье кожаных сандалий и сразу же развернулся, взмахнув мечом. Позади них с винтовой лестницы только что сошла какая-то служанка в биорга. Позвякивание бус указывало на ее принадлежность к касте уборщиц. При виде них она на миг застыла, а затем, ни слова не говоря, метнулась в сторону, просто стремясь поскорей убежать подальше. Как же я ее понимаю? Склотящимся сердцем пратик повел Фреля вперед, между стеллажей стало гораздо темнее. Горело всего несколько фонарей, да и те были далеко, помещение выглядело поспешно покинутым. Еще несколько прислужников заранее убрались у них с пути, низко пригнувшись и прикрыв свои фонарики, испускающие лишь тусклые отблески. В остальном же лишь летучие мыши сновали наверху смутное мельканье теней над головой. Пратик настороженно наблюдал за ними, в то же время пытаясь ускорить шаг. Фонарями им разжиться не удалось, так что было все труднее различать дорогу. Пратик придерживался одного из тех бесконечно длинных стеллажей, которые, как он помнил, лучами расходились от центральной лестницы. И молился, что они не сбились с пути, что и вправду направляются к подъемнику, ведущему в сады. Подавшись ближе, чтобы быть услышанным, Фрель высказал то, что давно уже не давало покоя и самому пратику. «А где же остальные дрошери? Чаен нахмурился. Попытки напасть на них и вправду прекратились. И тут впереди них появился ответ. В проход между стеллажами вдруг хлынул ослепительный свет, как будто прорвало плотину и все вокруг затопило языками пламени. Когда глаза пратика отошли от внезапной вспышки, можно уже было различить отдельные фонари и факелы, которые быстро двигались во всех направлениях. Пратик сразу понял, кто это явился сюда, чтобы преградить им путь. «Императорская гвардия!» — с тревогой бросил он, останавливая своего спутника. Зазвучали отрывистые приказы, эхом разносясь по всему необъятному помещению. Темноту прорезал хриплый лай, сопровождаемый звоном тяжелых цепей. Пратик представил себе огромных боевых псов-цитадели, жутких зверек с щепастыми ошейниками, доведенных некой безызвестной алхимией до да устрашающей свирепости. Только их проводники, связанные со своими подопечными, обуздывающим напевом и воспитывающие их еще со щенячьего возраста, могли управлять ими. Казалось, будто в библиотеку ворвалось целое войско. Росыпь фонарей и факелов неумолимо приближалась к беглецам. Войлай звучали все громче, охватывая все большую площадь. «Что же нам делать?» — в отчаянии спросил Фрель. Прежде чем пратик успел ответить, до обоих донеслись какие-то новые звуки, поднимаясь из колодца винтовой лестницы у них за спиной. Голоса. Монотонный речитатив, сопровождаемый еле слышным гудением обуздывающего напева но заложенная в нем сила так и колокотала в темноте. Винины. Пратик поискал их взглядом. Изуродованный хор, судя по всему, успел прийти в себя после нападения Пратика и выбраться из своего логова, наверняка под командованием Зенга Реперина. «Усилий одного певца, владеющего обуздывающим напевом, обычно недостаточно, чтобы полностью поработить человека, но подобный хор, действуя слаженно и в полную силу, вполне способен обездвижить свою жертву, опутав ее паутиной коварного напева по рукам и ногам. По крайней мере, достаточно надолго, чтобы нас схватили или убили. Увы, но Пратик и Фрелль оказались не единственными, кто услышал этот адский хор». Летучие мыши в панике захлопали крыльями и завизжали. Гнездящаяся под потолком орда неистовым шквалом обрушилась вниз. Крошечные тельца врезались в полки, задевая и пратика с фрелем. Крошечные коготки рвали их одежду и голую кожу запутывались в волосах. Оба пригнулись, шлепая друг друга по плечам и спинам, чтобы уберечься от худшего, а тем временем пение становилось все громче. Пратик представил, как винины приближаются к ним из темноты, мерзкие подобия тех крошечных существ, которые напали на них. Пратик сорвал летучую мышь со своего капюшона. Может, они даже управляют этими зверьками, словно неким раздробленным воплощением царицы теней, которые поклоняются, но это была не единственная угроза. Звон мечей, щиты и дикие лай носились уже со всех сторон одновременно. Сияние фонарей и факелов с каждым вздохом становилось все ярче. «Что же нам делать?» — снова спросил Фрейл. В ответе практика прозвучала суровая правда. «Понятия не имею». Канто едва поспевал за эскортом из стражников, на плащах которых сверкали гербы Клаша. Рами и Лорин тоже старались не отставать. Он же успел запыхаться, хотя и вовсе не от усталости. Страх подгонял его так, что принц не чуял под собой ног. Проблема была в другом. Плотная ткань, которой было прикрыто его лицо, при каждом вдохе прилипала к губам, пытаясь задушить его. Канта на ходу потянулся, было к подбородку, чтобы сорвать ее. Рами перехватил его руку, силой опуская ее. «Не вздумай! Нескорожденные никогда не пытаются снять свои головные уборы!» Ругнувшись, Канте отпустил вуаль. Прежде чем они покинули покой Рами, Саймон приказал Канте натянуть поверх его собственной одежды балахон Биарга. Рами тоже без малейшего намека на стыдливость сбросил свой свободный халат и прикрыл наготу таким же одеянием. И Саймон, и Чайен Лорин уже были одеты надлежащим образом, так что им оставалось лишь натянуть головные уборы, чтобы скрыть лица. Переодетая группа быстро проносилась по просторам цитадели. Мало кто удостаивал их даже мимолетного взгляда. Впрочем, большинство ее коридоров уже успели опустеть. Судя по всему, со звоном гонгов все обитатели дворца дружно отступили на заранее подготовленные позиции. «Куда мы направляемся?» — наконец спросил Канте. «Если ты не говоришь по-клашенски», Клашински, мягко предостерег Саймон, «лучше помалкивай, иначе навлечешь на себя подозрения». Принц оглядел совершенно пустой коридор. «Чьи?» К тому времени они уже добрались до той части дворца, которая выглядела давным-давно заброшенной. Пол здесь покрывала девственная пыль, со стропил свисала паутина. Даже темные фонари, висевшие на ржавых крюках, выглядели так, словно ими не пользовались целую вечность. Канте припомнилась схожая разруха в городе. Похоже, что разъедающая кисалимри гниль проникла и во дворец». Шаги Рами замедлились. Хотя лицо у него было закрыто плотной вуалью, он безостановочно вертел головой вправо-влево, явно вбирая в себя всю эту картину и даже пару раз запнулся, словно застигнутый увиденным врасплох. Канта заподозрил, что Клашинский принц и понятия не имел о существовании подобных мест, скрывающихся прямо внутри монаршей цитадели. Впрочем, при наличии тут как минимум сотни башен и больше 20 уровней Рами, как особу императорских кровей, наверняка держали подальше от таких ее закоулков. Дальше они шли уже в полном молчании, продвигаясь по мрачным коридорам и поднимаясь по темным лестницам. Завидев тусклый свет их единственного фонаря, из-под ног у них разбегались крысы. К этому моменту Канта уже совершенно не представлял, где находится, судя по всему, и Рами тоже. Наконец, чуть в отдалении перед ними резко распахнулась дверь. Хотя было уже около полуночи, и зимнее солнце совсем низко повисло над горизонтом, вырвавшийся из нее свет обжег глаза. «Нам туда!» — бросил Саймон, прибавляя шаг. Кента поспешил вслед за ним и сопровождающими его людьми. Пройдя за дверь, он обнаружил, что стоит на дне огромного полутемного колодца. Клочок неба высоко над головой казался таким ярким, что пришлось прикрыть ладонью глаза. Стены без окон, высотой в десятки этажей, поднимались к отверстию без крыши наверху. Потрескавшийся каменный пол зарос сорняками и чахлыми кустиками. В самом центре его, почти у самого дна колодца, парил в воздухе небольшой летучий корабль, удерживаемый на месте четырьмя тросами, привязанными к вбитым в каменный пол железным костылям. Четыре быстропламенные горелки, по две с каждой стороны, чидили и исходили паром, крепко натягивая привязи. Вокруг корабля расхаживали несколько человек в легких доспехах, проверяя крепление тросов летучего пузыря. При виде этого корабля лишь разинул рот. Он никогда еще не видел подобных воочию, только их чертежи во флотских справочниках еще во время учебы в холме. «Крылатка!» – прошептал он. Это была уникальная клашинская разработка, меньше боевого быстроходника, но вдвое крупнее челнока-охотника. Киль скованного железа плавно переходил в выступающий нос, образуя застывшую волну из металла и дерева. По бокам его располагались выпуклые окна высотой сканта, похожие на большие совиные глаза. Дополнял этот образ пара складных крыльев из парусины, которые и дали название этому типу кораблей. В данный момент перепончатые крылья были зарифлены и прижаты к бортам корпуса. Говорили, что такие суда удивительно маневрены, что давало им определенное преимущество в воздушном бою, но их основное назначение было гораздо проще. Канта поднял взгляд на далекую горловину колодца, на открытое небо. Крылаткам отводилась примерно та же роль, что и летучим спасательным шлюпкам, только с одной лишь разницей. Задача их было доставить терпящих бедствия не с неба на землю, а наоборот» подобрать попавших в беду с земли и помочь им поскорее убраться в небо от любой опасности, грозящей внизу. Прямо как сейчас. Саймон указал на откинутую дверь по правому борту. «Залезайте быстрее! Канте замешкался. «А как же Фрель с паратиком?» Саймон поморщился, уставившись на луну над головой, а затем покачал головой. «Можем дать им время только до следующего колокола, не больше, а потом сразу же сматываем отсюда».